Они нашли его на четвертые сутки поисков. Он не смог уйти далеко по горизонтали, зато очень хорошо углубился. Он обитал на полуторакилометровой глубине, был, как это ни странно, еще жив и даже не покалечен. Когда Грегори почуял его, лишь чуть проиграв в этом собаке, он приказал выключить фонари. Так они дошли до потерянного в полной темноте, напялив на голову теплодатчики. Они долго стояли возле найденыша, а он их совершенно не чувствовал. Он слабо шевелился, Пытался жестикулировать руками и все доказывал себе что-то на своем сложном земном языке. Затем они связали ему руки, закрепили защитные очки, а уже потом включили свет и вели ему питательно-согревающий укол».